Сказка о недовольном Жил-был один человек и всегда чем-то был недоволен. Идет снег, ему не нравится, холодно. Светит солнышко, он недоволен, что жарко. Дождь идет, ему мокро. Вот такой привередливый человек. Но если бы речь шла только о климате, так нет же... Ему и всякие другие обстоятельства жизни тоже не нравились. То ему горько, то кисло, то жестко, то тесно. Женой недоволен, детьми недоволен, самим собой и то недоволен. Мы, конечно, проявили гуманизм, понимание и терпение. Мы его вызывали, мы с ним беседовали по-хорошему, мы надеялись, что он поймет все и осознает. Мы ему говорили, ну как же тебе не стыдно. Ну, допустим, климат у нас не тот, и жена у тебя не ряха, и сын двоечник, и у самого тебя печень болит, но ты посмотри вокруг, сколько чего хорошего делается, как преображается жизнь, какие строятся заводы, электростанции и прочие вещи. Говорили мы с ним обо всем этом, а току чуть все равно всем недоволен товарищеским нашим советом внимать не хочет, проявляет заносчивость, недоверие к коллективу, на путь исправления не становится. Пришлось применять более строгие меры. Арестовали его, судили, приговорили к расстрелу. Ну, конечно, насчет арестов и приговоров мы в свое время допускали некоторые перегибы, отклонения и нарушения в чем мы впоследствии честно и смело признались и вернулись к нормам. И хватит об этом. Тем более, что недовольного мы не расстреляли, не успели. И даже напротив, в период возвращения к нормам вновь пересмотрели его дело, взвесили обстоятельства, учли его молодость, глупость, политическую незрелость и, руководствуясь чувством гуманности, решили расстрел заменить. Лагерным сроком. Отправили на лесоповал повал, бревна пилить. Казалось бы, радоваться должен человек, испытать чувство благодарности, оценить наш гуманный подход. А он опять недоволен. Климат, говорит, суровый, срок большой, бревна толстые, пила тупая, а пайка тонкая. Мы опять проявили понимание, терпение, гуманизм. Погоду не улучшили. Ну. Но... Срок скостили, норму по бревнам снизили, а пайку увеличили. А он все недоволен. В период второго возвращения к нормам заменили ему лагерь с ссылкой. С лесоповала перевели на лесопилку. Казалось бы, совсем стало хорошо. Ни тебе, Заборов, ни конвоиров, ни собак. — Только и делов-то, что ходить на лесопилку, да в милиции по вечерам отмечаться из дому позже восьми вечера не отлучаться. — А это это негуманно. — А он, что вы думаете, опять недоволен, на лесопилку ходить не хочет, в милиции трудно, что ли, отмечаться, не желает, а по вечерам дома сидеть ему тоже не нравится. За такую капризность его следовало бы наказать. Но, руководствуясь чувствами свойственного нам человеколюбия, мы в процессе третьего возвращения к нормам уж даже на такую крайнюю меру пошли, что вовсе от наказания его освободили. Живи где хочешь, за исключением, понятно, столиц, областных центров, больших городов и городов-героев. Теперь он сторожем на складе лесопиломатериалов работает, зарплату получает комнату ему дали в полуподвале рядом с котельной а в нем опять никакой благодарности а напротив сплошное недовольство вот какой трудный неуживчивый человек сколько для него не старайся сколько не угождай он все равно недоволен